Глава 11. Аран. Ветер пронёсся по саду, прошелестел среди ухоженных розовых кустов и фигурных живых изгородей, засвистел между декоративными карнизами на стене, и верёвки, на которых покачивались трупы, заскрипели. Их было уже 18. 18 дикансов, погибших в попытке спасти своего короля. Спасти его, Арана. Он этого не заслуживал, не заслуживал того, чтобы они отдали за него свои жизни. Все бедствия, выпавшие на долю Итиканы, были следствием его личного выбора. Пусть Лара и написала то письмо с ужасающими подробностями, но если бы он не доверился ей, не полюбил ее, она никогда не сумела бы причинить вред его людям. Тем не менее, тела висели на стене. И каждые несколько дней их ряды пополняли новые. Иногда проходило чуть больше времени, и Аран начинал глупо надеяться, что его народ бросил эту затею, но в этот момент пребывал Серин а вместе с ним новое сопротивляющееся тело, и Аран вновь погружался в себя. Только так он мог выдержать происходящее. Серин вновь и вновь убивал его людей, но так и не раскрыл ни одной тайны и теканы. Труп эмры искливали вороны. Он почти превратился в скелет, его можно было узнать лишь по памяти. Но более свежие тела чернели и раздувались, глядели на Арона пустыми глазницами прежде знакомых лиц, а он все так же был прикован у каменного стола в этом проклятом саду, из которого невозможно было сбежать. Хотя Бог свидетель, Арон пытался Из десятка стражников кто-то отделался подбитым глазом, кто-то сломанным носом, а один заработал круговой темно синий кровоподтёк на шее отпечаток цепи, соединяющей запястье Арана. Одного он убил, умудрившись отобрать меч, но остальные задавили его числом. В итоге он получил лишь ушибы на ребрах, головную боль, еще больше охраны вокруг днём и ночью и не минуты уединения. Его регулярно обыскивали, опасаясь, что он вскроет каким-нибудь подручным предметом замки кандалов. Заставляли спать привязанным к койке и при ярком свете, чтобы он не освободился под покровом ночи. Из столовых приборов ему позволяли пользоваться одной несчастной деревянной ложкой. Он исчерпал все свои идеи, все известные ему приемы в отчаянных попытках сбежать, хотя логичной стратегией было бы выждать время. Но логика мало что значила, когда с каждым прошедшим днём новых этиканцев пытали и убивали за попытки освободить его. Так что Арно оставалось одно исключить себя из этого уравнения. Он глядел на каменную столешницу, собираясь с духом, сердце голка колотилось в груди. Под градом катился по спине тонкая рубаха, в которую его одели, насквозь промокла. Сделай это, молча велел он себе. Это твой долг. Не будь трусом. После твоей смерти идти Кане придётся продолжать жить без тебя. Он откинулся назад, насколько позволяли цепи, и сделал глубокий вдох. Жоны начинают жаловаться на запах. Не могу сказать, что не понимаю их жалоб. Внезапный голос так поразил Арана, что он дёрнулся, цепь загремела. И увидел, что рядом с ним стоит светловолосый принц, которого он видел в тот день, когда погибла Эмра. Под мышкой молодой человек держал потрёпанную книгу. Ужасная практика, отметил принц с прищуром, глядя на тела на стене, разлагающаяся плоть кишела насекомыми. Если бы только запах, но ведь он привлекает мох и других паразитов, они разносят болезни. Его внимание вновь переключилось на Арана. Хотя я думаю, вам намного тяжелее это переживать, раз вы знали их, ваше величество, при том, что они погибли, пытаясь освободить вас. Это было последнее, что Арен хотел бы обсуждать. Будто ему не хватало к виду, запаху и знанию отчего это произошло, пустых слов в придачу. Ты должно быть, Керис. Принц уселся за стол напротив пленника с удивительной самоуверенностью учитывая, на что был способен Арен, но при этом по выражению его глаз можно было заключить, что он далеко не дурак. Этому самому принцу-философу Арен дал разрешение проехать по мосту в Эрендел, где тот якобы планировал поступить в университет. На самом деле его сопровождали переодетые солдаты, сыгравшие ключевую роль в Маредринском вторжении. Если бы Арен мог дотянуться через стол, он бы с радостью свернул Кересу шею. А, а горе наследник. Керс сдернул плечом и положил на стол книгу. Она оказалась пособием по орнитологии, философ и любитель наблюдать за птицами. Неудивительно, что Сайлос не хочет иметь с ним ничего общего, принц ответил. Восемь моих старших братьев, все из того же теста, что и отец, мертвы. И теперь он пытается выбраться из затруднительного положения не назвать меня наследником, не нарушив при этом закон. Я бы пожелал ему удачи в этом начинании, если бы не тот факт, что их серинаму хишерению, скорее всего, сведут меня в могилу вслед за братьями и сёстрами. Аран откинулся на спинку скамьи, кандалы звякнули. Нет желания править страной? Это неблагодарное бремя. Это верно но надев корону, вы сможете изменить обстановку. Арен попытался махнуть рукой в сторону трупов на стенах сада. Смех, вырвавшийся у принца, звучал пугающе знакомо. У Арена встали дыбом волоски на руках, словно его коснулся призрак. Править это бремя, в особенности для короля, который начинает правление с желания перемен. ибо он проживет жизнь, идя вброд против течения, Но вы и сами это понимаете, не так ли, ваше величество? Принц уже второй раз использовал титул Арына, хотя Сайлас явно это запретил. Вы, кажется, философ. Или это тоже было частью обмана? Керрис криво улыбнулся и покачал головой. Думая, Серен особенно обрадовался возможности использовать мои мечты таким извращенным образом. Это один из немногих случаев, когда ему удалось обвести меня вокруг пальца. Я не скоро забуду своё потрясение в тот момент, когда меня связали и затолкали в угол, в то время как моё сопровождение вторглось в Ватикану. Тем не менее, я мог бы простить эту подлость, если бы отец позволил мне всё же отбыть в Рендел на обучение. Но как вы можете видеть, он широко раскинул руки. Я всё ещё здесь. «Мои соболезнования». Распознав сарказм, Керес склонил голову, но все же высказал: "Представьте себе мир, где люди уделяют столько же времени философским беседам, сколько сейчас обучаясь размахивать мечом". "Я не могу", солгал Арен. «Все, что я знаю, это война". И этого также оказалось недостаточно учитывая, что в этой войне я проигравшая сторона. проигрывающая, возможно, полголоса поправил Керис, но пока не проигравшая. Пока, пока держится Эранал и пока вы живы. Зачем бы еще отцу настаивать на этом спектакле? Я, как мне сказали, приманка для его блудной дочери, вашей жены. Аран не ответил. Лара Герес потер подбородок. Вы знали, что она моя сестра. И если вы предполагали, что для меня это станет великим откровением, вынужден вас разочаровать. Принц мягко усмехнулся, но от глаз Арена не укрылось, как он быстро и внимательно окинул взглядом сад. Первая трещина в его маске равнодушного забавляющегося вельможи. Не просто единокровная. Мать у нас тоже одна. Помимо воли, Арен выпрямился, в голове всплыло воспоминание о жестокой игре в правду, в которую они играли с Ларой. Она сказала, что ее худшее воспоминание как ее разлучили с матерью и доставили в лагерь, где она выросла, и ее страх, что сейчас она не смогла бы узнать свою мать. Логика подсказывала, что это была вымышленная история, чтобы манипулировать им, пробудить в нем симпатию. Но интуиция говорила об обратном. Что с того? Герис несколько секунд смотрел вдаль, затем облизнул губы и перевёл взгляд на Арена. Когда солдаты отца забрали мою сестру, мне было девять, достаточно мало, чтобы пока ещё жить при Гареме, и в то же время достаточно много, чтобы хорошо запомнить этот момент. Я помню, как мать боролась с ними. Помню, как она пыталась сбежать из дворца, чтобы последовать за моей сестрой, потому что в глубине души знала, что отец намерен использовать девочку для какой-то низкой цели. Помню, как мать поймали и притащили обратно. Отец собственными руками задушил её всего гарема на глазах, в наказание и как предупреждение. Мать Лары была мертва. Грудь Ары пронзила резкая боль. Это правда сильно ранит Лару, особенно учитывая, что мать погибла, пытаясь ее защитить. Он резко отмахнулся от этой мысли. Что ему за до да ее горя? Она лгала ему, предала его, уничтожила все, что было для него ценно. Она его враг, как и человек, что сидит перед ним сейчас. Но если Керис сказал правду, такой враг мог превратиться в союзника. У принца были причины ненавидеть своего отца и бояться его, следовательно, он, как и Аран, был заинтересован в смерти короля Маредрины. Что за игру вы затеяли, Керис? Долгую. А вы всего лишь одна из фигур на доске, хоть и довольно значимая. Принц смотрел на него, не отрываясь. Я чувствую, что вы подумываете о том, чтобы выйти из игры. Я прошу вас изменить решение. Пока я жив, меня будут пытаться спасти и погибать из-за этих попыток. Я не могу этого допустить. Взгляд Кериса устремился куда-то вдаль над плечом Арена, и чтобы он там не увидел, в его глазах мелькнула острая ненависть. Продолжайте игру, Арен. Ваша жизнь не так бесполезна, как вы думаете. Но Арен не успел ответить, как раздражающий знакомый голос заговорил сомнительный выбор компании, ваше высочество. Герис сдернул плечом. Всегда становлюсь жертвой собственного любопытства, Серин, ты сам знаешь. Любопытства. Именно Арен, живая легенда, бывший правитель Туманных островов и ткана, легендарный боец и муж одной из моих таинственных сестер воительниц Как я мог устоять перед желанием узнать из первых уст подробности его приключений. К сожалению, он не склонен к откровенности. Вы должны были вернуться в Нирастес, отозвался Серин. Этот город оказался в трудном положении. Он находился совсем рядом со спариваемой границей между Маридриной и Валькоттой. Вам нужно учиться у генералов вашего отца. Генералы моего отца крайне скучны. Скучны они или нет это необходимая часть вашего обучения, Керис ответил поразительно реалистичным сорочьим стрекотом. Неудивительно, что жены из гарема так тебя окрестили, Серин. Твой голос действительно действует на нервы. Он поднялся. Рад был познакомиться, Аран, но прошу меня извинить, От этого запаха меня немного мутит. С этими словами принц Керес удалился прочь во двор, оставляя Арона наедине с Сорокой. "Иво величество желает вашего присутствия за ужином сегодня вечером". "Нет. Последнее чего хотелось бы Арону вести светские беседы с Сайлосом и его женами». Серин вздохнул. "Как вам угодно". Я оставлю вас в обществе соотечественников. Вот, похоже, еще один подоспел присоединиться к вашей компании. Он щелкнул пальцами, и спустя мгновение стражники приволокли неподвижное тело, завернутое в окровавленную ткань. К сожалению, этот человек покончил с собой, когда понял, что его поймали. Серин с притворным сожалением покачал головой. «Такая преданность. И двинулся в том же направлении, куда ушёл Керес. Арен наблюдал, как солдаты поднимали труп вверх по стене и закрепляли на одном из карнизов. Горик — его друг детства, один из немногих оставшихся солдат его личной стражи. Плечи Арена сгорбились, он стиснул зубы, чтобы подавить скорбное рыдание, рвущееся из груди, и волну тошноты в желудке. Почему? Почему они продолжали приходить за ним? Почему не могли оставить его? Он не заслужил их верности, и не заслуживал их жертв. Он должен был это остановить. Глаза жгло. Арн яростно заморгал, глядя на гладкий камень столешницы, собираясь с духом, и вдруг зацепился за ускользнувшую от него ранее деталь. Керис забыл свою книгу о птицах. Сорока. Когдалы загремели, Арен дотянулся до книги и медленно пролистал страницы, пока не дошел до главы о врановых. Он просмотрел текст до рисунка птицы, обычной для восточного побережья Маредрины, затем прочел ее описание и остановился, дойдя до пищевых предпочтений. Малоблагородная сорока убивает и поедает птенцов певчих птиц. Арен закрыл книгу и оттолкнул от себя Керес сказал: «Серина окрестили сорокой жены из гарема, но не из-за раздражающего голоса мастера над шпионами, понял Аран. Жоны знали, что это Серин по приказу короля забрал Лару и ее сестер, и они, как он подозревал, не простили Сороку за его преступление. Его мертвые соотечественники следили за ним. Они пошли на смерть, пытаясь добиться его освобождения, И до этого момента Арен искренне намеревался покончить с собой, лишь бы не допустить гибели других. Но если бы жены Сайлоса захотели помочь ему, возможно, у него бы вышло передать весточку своим людям, чтобы они прекратили попытки спасения, и возможно, с этой передышкой Арен мог бы, как сказал Керрис, сыграть в игру. Проблема была в том, что Арену запретили общаться с королевскими женами, и любая его попытка привлечет более пристальное внимание к какой-либо отдельной женщине, если только не Арен повернулся к одному из стражей, стоявших у входа, и гаркнул: "Эй ты, иди сюда". Мужчина с кислым лицом подошел к нему. "Что нужно?" "Я передумал", объявил Арен. "Передай своему королю что я буду рад присоединиться к нему за ужином сегодня вечером.